Артуан. У ректора не бывает каникул или отпусков. Это так кажется, что между одним учебным годом и другим есть некое затишье, пауза. На самом же деле, пока студенты наслаждаются перерывом и поездками домой, академия продолжает работать. И не просто продолжает. Наступают самые жаркие, самые насыщенные дни вступительных экзаменов. И тут самое главное ⁇ вычислить самых нормальных и отсеять совсем непригодных, чем, собственно, и занималась приемная комиссия, преподаватели и студенты-волонтеры. Группа поступающих была еще больше, потому что звездец пользовался популярностью у всего мира. Прибыло более 40 тысяч желающих, и это еще только тех, кто проходил по балам, а отберут в лучшем случае пару тысяч, которые потом распределятся по факультетам. Некоторые специальности пользовались большей популярностью, например, алхимия или бесконтактное целительство. Попасть на последний факультет считалось особенно престижным, поэтому абитуриенты подкрепляли свои шансы не только знаниями, но и нужными артефактами. Идиоты. Шпаргалки и прочие уловки не повышали шансы. Наоборот, раскрытый обман вовсе лишал абитуриента возможности поступить в этом году. Но даже это правило не останавливало желающих жульничать. В ход шли как старые проверенные методы, так и новомодные с помощью технологий. Вчера с экзамена по алхимии сняли несколько поступающих, которые чуть ли не все свои деньги потратили на специальные невидимые очки, подключающиеся к бананам. Очки прошли специальный артефакторный детектор, но не прошли мимо профессора Квик. Достопочтенная алхимичка заметила странное прищуривание студентов, будто они что-то пытались рассмотреть или прочитать на стене. Будь это единичный случай близорукости, это был бы один момент, но когда проблемы со зрением обнаружились у 28 абитуриентов, пришлось снимать их с экзамена. Сама профессор Квик, кстати, не расстроилась. Сказала, что каждый год ждет, что они еще придумают. Артуан ее радости не разделял. Он, как любой дракон, любил, чтобы все соблюдали правила и его слушались, и не выносил любой обман. Его ментальный дар и вовсе подразумевал абсолютную прозрачность мыслей других, но не тех, кто носил антиментальный артефакт, например, как его ассистент. Однажды она появилась на работе, а ректор даже не услышал — Когда же услышал и все понял, жутко разозлился, чуть в дракона не превратился. Слышать чужие мысли, однозначно все держать под контролем. Артуан любил контроль, но Тьерина взяла и забрала его, спрятала от него свои мысли. Почему? Ей есть что скрывать? Уже заодно это ее хотелось уволить, но девушка справлялась. В суматохе вступительного периода она справлялась лучше, чем кто-либо, и это, пожалуй, раздражало даже больше. Ректор и сам себе не мог объяснить, почему его так бесит новая помощница, но она заставляла его стискивать зубы от раздражения и дышать огнем. К счастью, не буквально, иначе это было бы чревато ремонтом кабинета. Возможно, дело было в том, что Тиерина была хорошенькой, а может, в том, что рядом с хорошенькими женщинами оставаться ректором оказалось сложнее. Они одним своим присутствием напоминали ему, что он все-таки сначала мужчина, затем уже герцог и ректор, и управляет звездецом. Его будоражил аромат ее духов, нравился ее голос, спокойный, но настойчивый, которым она к нему никого не пропускала если сам ректор не разрешал. Тиерина была образцовым работником, по крайней мере, старалась им быть, если бы не ругалась на печатную машинку, конечно же, но, как и все люди, она ошибалась. Не критично, но ошибалась, а еще скрывала себя от него, свой разум, свои мысли. На этом моменте Артуан понял, что думает о ней слишком много, что, как сказала кузина, ему бы пора заняться устройством своей личной жизни, найти приятную женщину для отношений. Иначе так может и собственная крыша потечь. Чини ее потом на факультете ментальных целителей. Драконьи-боги на этот раз решили откликнуться, а может, система с алгоритмами дала сбой, потому что среди всех дам на Шминдере он наконец-то нашел женщину, анкета которой ему понравилась. Она описала, что любит море и горы, долгие прогулки по городу, учиться новому, развиваться, горячий чай и уютные разговоры. Что ищет умного, зрелого мужчину с чувством юмора, который знает, чего хочет от жизни, будущего, отношений с женщиной? Артуан провел на Шминдере несколько недель, но впервые отыскал ту, которую действительно захотелось написать, ту, которую хотелось узнать. Он не представлял, как она выглядит. В приложении не было портретов, но воображение нарисовало ему прекрасную брюнетку или загадочную рыжую. Он даже ее имени не знал, только ник ⁇ Влюбленная в море ⁇ Русалка она, что ли? Нет, морские обитатели в городах не живут, а она определенно жила здесь, рядом, так показывала предложение. В любом случае стоило ей ответить, как вступительный период перестал быть для него невыносимым. Он, какую кухню вы любите ⁇ Влюбленная в море, аузийскую и немного ожани? Он — поклонница мясных блюд, влюблённая в море. «Да, и ничего не могу с этим поделать». Он — «Не надо с этим ничего делать. Мое любимое блюдо — стейк с кровью». «Влюблённая в море. Вы — дракон. Вам положено любить стейки с кровью». Он — «Да, будь я вампиром, стейк в этом уравнении был бы лишним». Она прислала смеющийся смайл, и Артуан поймал себя на улыбке — Непривычно саркастичный, а искренний. Он — с моей расой мы определились, а с вашей — влюбленная в море. Есть варианты. Он — был уверен, что вы русалка, но с предпочтениями в еде не сошлось, поэтому я пока размышляю. Слишком мало данных. Мне надо вас увидеть, чтобы сделать следующие выводы. Заодно накормите лучшим мясом во всем королевстве. Влюблённая в море. «Вы так все это расписали, что отказаться просто невозможно». Он. «Соглашайтесь. Давайте встретимся в эти выходные. В ресторане «Драконий коготь» в субботу в восемь». Она не отвечала несколько минут, и ректор готов был уже поинтересоваться, что не так с рестораном или временем, но тут пришел ответ. Влюблённая в море. «Я согласна. Давайте встретимся». Довольный Артуан откинулся на спинку кресла с мыслью, что ничто и никто не помешает его субботним планам, иначе он превратится в дракона и откусит этому мешателю голову.